Глава 38 Бездарность То ночное откровение мало чем помогло Болотову. Да, он теперь точно знал, что Черков что-то важное скрывает от него, но повернуть следствие уже был не в силах. Чирок уже полностью владел ситуацией. Он вертел допрос как хотел, а настойчивость Болотова оборачивалась вдруг каким-то смешным мальчишеским упрямством. И опять же ночью Болотов трезво признался себе в полном поражении. Тогда он записался на прием к заместителю генерального прокурора России Константину Дмитриевичу Меркулову. А сегодня Павел шел на аудиенцию как провинившийся школьник. Опять двойка. В том, что Меркулов все поправит, все поставит на свои места, Болотов не сомневался. И это знание, эта вера в безграничные способности великого Меркулова лишний раз указывали на ничтожность места Болотова в этом мире. «Бездарность! Бездарность!» Кричали ему лестница, ковровая дорожка, электрические лампочки, миньон в канделябрах, искусственные цветы в горшках. «Бездарность!» – скрипнула дверь приемной Меркулова. «Павел Викторович?» – поднял голову заместитель генерального прокурора, подтянутый в прекрасном костюме, в очках с тонкой оправой. Настоящий европейский мужчина. «Бездарность!» – блеснули очки. «Добрый день!» – сипло поздоровался Болотов и протянул в готовую к рукопожатию руку Меркулова свою красную лапу. Про себя Болотов с тоской констатировал, что ладонь вспотела от волнения. «Чем могу служить?» – осведомился Меркулов уважительно и с едва заметным оттенком иронии, который привычно сосуществовал в его речи с любой информацией. «Может быть кофе?» «Нет, нет!» – категорически затряс головой Павел – Но потом подумал, почему, собственно, он так волнуется, и, подавив себе робость, отважно сказал, э, «Пожалуй, можно чашечку». Меркулов запросто встал, прошел в соседнюю комнату и включил кофеварку. «Что касается кофе, то от секретарша толку никакого», пояснил Меркулов. «Она все время думает, что кофе – это только предлог, чтобы повидаться с ней, а от того варит его отчаянно скверно». «Я правильно понимаю, что вы по делу Черкова?» «Да, Черкова, э, то есть по делу» спутался Павел. «Тут дурак!» — подумал он про себя, окончательно смешавшись. «Что вам известно об обстоятельствах побега?» — спросил Меркулов, чтобы помочь Болотову. Тайный интерес у начальства был, конечно. Надеялись, что раскопаются крупные связи Черкова. Меркулов, впрочем, уже давно должен был контролировать Болотова. Да вот все, руки не доходили. Теперь пришлось заняться. «Бывает». «Дело ясное», — вздохнул Павел. Тут все вьется этот адвокат Сосновский. Между нами, говоря, купленный до последних потрохов. Как я сразу не смекнул, что вся эта история с прокуратурой провокация чистой воды. Он виновато посмотрел на Меркулова, но тот, казалось, без осуждения глядел на Павла. Болтов приободрился. Конечно, надо было предположить возможность запланированного побега. Ну, так мы и предположили. Ведь он не сбежал. Но запросто мог избежать оппонировал себе Болотов, но вслух этого не добавил. «Нет сомнения, что все это устроено Сосновским. Не случайно на него криминальный мир не намолится». «Да уж», — улыбнулся Меркулов, — «на него двумя руками крестится. «Так вот, зная, что это за фрукт, можно было угадать, что он организует нечто подобное. Но в то же время это слишком рискованно для него. Ведь Сосновский может оказаться в тюрьме, если его участие в этой афере будет доказано». «Да уж, Павел Викторович, натворили вы дел». Зачем было вывозить Черкова в прокуратуру? Вы же знаете, есть распоряжение, допросы только в СИЗО. Это во-первых. Во-вторых, что вы тянете с этими допросами, если не справляетесь? Константин Дмитриевич, чуть не взмолился Болотов. Это слабая, непрофессиональная работа, закончил Меркулов. Повисла тяжелая пауза. Болотов был ни жив, ни мертв. Впрочем, я сразу понимал, что дело будет, ох, каким непростым. Шутка ли? Легенда уголовного мира. Крепкий должно быть орешек. Черков? Да. Признаться, вот он у меня где. Болотов уже в который раз, говоря о своем подследственном, похлопал себя по мощной шее и доверительно посмотрел на Меркулова. «Поясничает», — пояснил он. «Словечко в простоте не скажет. Кажется, на пике доверенности разговаривает. Такие подробности припоминает волосы дыбом. От такой исповеди любой поп посидеет. В то же время ничего толком». А такое заведет, я даже думаю, Болотов инстинктивно огляделся по сторонам, что он не без гипнотических способностей. Меркулов с хорошо сыгранной серьезностью склонился ближе к Болотову. «Гипноз?» – спросил он иронично. «Он такие монологи закатывает», – продолжал Болотов, не заметив иронии. «Заслушаешься». И все гладко так, как по писанному. В первый раз рассказал, как крысу в детстве убил, час с лишним слушал потом про ларек, где шоколад мальчишку украл, а потом ни с того ни с сего, как шестерых положил, а дело забытое. Зачем он спрашивается, на себя движение наводит? Понятно, что ему в любом случае вышка, да только зачем он все это рассказывает? Время тянет? Или просто для красоты слога? А я все слушаю, как... Болотов остановился взглядом на пепельницу, подыскивая слово. «Бездарность!» – пискнула пепельница. «Кофе готов», – вспомнил Меркулов. Когда Константин Дмитриевич вернулся с чашками, Болотов уже составил молящую фразу. «Константин Дмитриевич», — обратился он, — «нам ведь не столько Черков теперь нужен, а его круг. А выйти на круг никак не удается. Я уже и МУР подключил, и РУОП, вот только ФСБ осталось спросить. Все, что Черков рассказывает, все получается, будто он один действует. А ведь за ним легион. Вот и этот побег, сколько там братвы работало. Да и не в них дело, конечно». «Есть кто-то и над Черковым, я это даже почти знаю». «Как это, то есть, знаете?» – оживился Меркулов. «Да нет, не знаю, конечно», – испугался Болотов. «Догадываюсь только». «Но не рассказывают же Меркулову про сны. «А откуда у вас такие догадки?» Болотов совсем запутался и потух. Снова зависла пауза. «Так что, совсем никакой конкретики?» – вернулся Меркулов к начатому разговору. Болотов покачал головой. И сообщников не называют ни в какую, да? Да его просто так не разведешь. Я и под простака работал, и грозил, и сулил, и с психологией всякой подбирался. Не получается. Все в одиночку. С первого дела. С крысы? Тонко улыбнулся Меркулов. С крысы. Простодушно вздохнул Болотов. Оба опять замолчали. Меркулов незаметно взглянул на часы. Хотя подождите, встрепенулся Болотов. Они крысу вдвоем у ухандокали. Виноват. Умертвили крысу они вдвоем. Меркулов с подозрением посмотрел на Павла. «Я говорю...» В возрастающем возбуждении продолжал Болотов. «И крысу, и шоколад они вдвоем». «С кем вдвоем?» «С другом». «С друзьями?» «Да нет, с другом каким-то, не с друзьями. Он все время друга вспоминал какого-то. Я его переспрашивал, один это или разные, но он все отмахивался. Я думал, это несущественно». «Как это, то есть, несущественно?» Да он все больше на такие страсти нажимал, как у него там крыса колевала, как он шестерых в полчаса уложил. А друг так фоном шел, если только в полслова обмолвится. Я вот сейчас и думаю, если это один и тот же друг, с детдома еще, так, наверное, это очень сильные связи. Да что там, опять поскучнел Меркулов. Из дома девочки идут на панель, а мальчики в мелкое хулиганство. В этих садках большая рыба не выводится. Да знаете... В решительном выступлении продолжал Болотов. Он об этом друге с таким респектом говорил, что он, дескать, с ним, с этим другом соревнуется во всем, во всем его слушает, даже с крысой. Да Господь с ней, с этой крысой. Значит, в каждом слове уважение. Да, да, именно уважение, даже подобострастие какое-то. А между тем Черков ни перед кем шапки не ломает. Это всем известно. А здесь вдруг такое почтение. Как я раньше же это не подумал. Да, Меркулов отхлебнул от чашки. Надо было вам на этом моменте раньше сконцентрироваться. Впрочем, и сейчас времени не упущено. Меркулов взглянул в простодушную, вспотевшую мордаху Болотова. — Вы не будете возражать против моего присутствия на следующем допросе? — Да, да как же возражать? — Болотов смешался. — Я сам вас об этом просить пришел. Ну, — Хорошо, что не успели. А то я бы, пожалуй, отказал. — Усмехнулся Меркулов. Болотов тяжко вздохнул. — Бездарность я, — подумал он понуро.